Крис был очень доволен. Его банда выросла до 30 рыл, а стволов на всех было уже больше двух десятков. Патронов, правда, маловато, но на первое время хватит. Даже четыре тяжелых броника добыть сумели. Плюсом жратвы бухла и дури набрали на несколько дней. Само собой, сразу же и несколько баб прицепилась Вот она жизнь, наконец-то. Как давно он этого ждал. Свобода делать, что хочешь, возможность... Снова проворачивать дела, набирать авторитет, уважение, стабильность, силу. А пока можно расположиться в уютном тупике, чуть-чуть передохнуть. Разжечь костер, достать хавчика и пойло, отметить удачный день, расслабиться. Оглянуться не успеешь, на шуму веселья потянутся еще и бойцы, и бабы. Тогда уже с утреца можно будет пойти на конкретное дело, накрыть пару мелких группировок, отжать все, что отыщется полезного, ну и, конечно, разжиться новыми стволами после этого к барыге сбросить хлам, а потом Колли затарится патронами. Если Олли примет, то... Реально успех. Вообще, за этот день Крис вымотался, будь здоров. Еле ноги волочил. Лика, видимо, это поняла, тронула за локоть и протянула пару таблеток, как к ним пластинку жвачки, отбить вкус. зажи Криси!» — сказала она сипло. «Весь день работал на износ. Теперь-то уж...» Он кивнул и забросил колеса в рот. Сперва по языку разлилась острая горечь, которая, впрочем, кое-как перебила химическая сладость жвачки, а потом усталость отступила. Мир вокруг обрел резкость, тело стало ловким и гибким. Силы пребывали, словно из ниоткуда, ноги пружинили о разбитый асфальт, перестала ныть искалеченное колено, а Лика рядом вдруг стала вполне красивой, сочной бабой, такой сочной, что захотелось наклонить ее прямо здесь, о чем он ей незамедлительно и сообщил, ухватив за зад. Девка игриво засмеялась, давай там, у огня. И Крис, ощущая себя неимоверно крутым и удачливым, великодушно кивнул, мол, да, все еще успеется. Кто-то из банды, глянув на вожака, начал беспорядочно палить по мертвым развалинам, остальные одобрительно загудели, поддерживая. Крису это только добавило куража. Он и его люди идут во весь рост, а не сила, которую никто не сможет остановить, а если попытается, пусть пеняет на себя. Стрельба зазвучала чаще. Конечно, поберечь бы патроны, а с другой стороны, да и хер бы с ними, купит еще. А пока сектор должен понять, здесь появились новые хозяева жизни, с которыми надо считаться. Но обо всем этом Крис думал как-то мельком. Он шел и размышлял, глядя на шагающий рядом Лику. Ведь и умная, и не такая страшная, какой весь день казалось. И с понятием. А как она с теми мудаками в логове поклонников Давиера разрулить предложила? Теперь в банде никто вякнуть против слова вожака не смеет. Что до лица, так поднимется Крис, а платит пластику делов-то, когда при бабках. К тому же задницу у нее и без пластики очень даже. В этот момент со стороны тупика, куда уже подошли первые двое из бригады Меркендока, ударили две короткие очереди.